Они, напротив, рады были жевать и жрать хоть целые сутки, лишь бы нашелся подходящий для этого материал. Оба весьма охотно пили помои, локали из грязных лужиц, если их оставляли на свободе среди какого-нибудь из дворов Вяземского дома, где им всего удобнее можно было отыскивать для жарания всякую дрянь, которая попадалась под руку. Трава, коренья, табак, земля, свечное сало, мочало, глина, солома, подошва или тряпка – все это служило им обильным материалом для их прожорливого аппетита. Грубая животненная натура проявлялась в этих двух жалчайших существах во всей ноготе и срамоте своего безобразия. Причем, к довершению уже всех скотских свойств, оба они отличались непомерным любострастием, которое противоестественно проявлялось в каждом из них, словно у обезьяны, одиночно посаженной в клетку. Казалось, природа не могла уже создать никакого более совершенного идеала для наибольшего оскорбления и унижения человека со стороны его нравственных и духовных качеств.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 В тот же самый вечер, когда Чуха привела Машу из Малиника в ночлежный Вяземского дома, немка-шарманщица и нищая старуха с их идиотами воротились домой почти одновременно со своих промыслов. «Дурни! Дурни бога нашего!» их волокут! Гляди-кася, паря! Инда смехотина тебе все кишки сопрет! Как поглядишь это!» Говорил один из маздовоздателей и мордобоец солдатской квартиры, указывая своему товарищу на пару идиотов, которых в это время мимо тащили за руки их обладательницы, направляясь по стекольчатой галерее к своим логовищам. От чего это они не говорят, а только все это значит по телячьему да по кошачему, отозвался товарищ такое надо полагать тепереча предел положен Планида такая показана это точно что от самого то есть на свет с порождения ишь ты премудрость права премудрость и выходит одно слово что глупые они есть люди а что брат начал опять первый Я так на этот счет полагаю, что теперича порознь им жить очень выходит скучно. Никакой приятности нету. Что ему без бабы, что ей без мужика. А копченый прокопченая и на мыслях завсегда уже держит. Так и они вот. Что, ежели бы их теперича доповенчать? Хе-хе-хе. А что ж, ничего, можно. Поп не окрутит. «А для чего, поп? Мы и без папа сами повершим все дела. А и потеха же это тепереча, ежели бы повенчать их. Ей-богу, потеха! Смехов-то сколько было бы!» «А и в самом деле, дава-кося, повенчаем». «Можно. Сватьев засылать надо. Кого? Сватьями пошлем». К немке за место свата полштов пойдет, а к Халдета к этой сватию гривну, предоставим. Обе склеятся. Где склеится? Волка ноги, брат, кормят, а у них энтидурни ровно что инструмент у майстрового человека. Теперь еще майстровый человек без инструменту ни к чему не гушь, так и они... Сломайся теперь еще у майстрового человека инструмент, ну и при чем он выходит? Одно слово, что ни при чем, и значит, каженный майстровый человек доперешь всего свой инструмент соблюдать должен, так ли? Так-то оно так, да ведь и полштов тоже ведь денег стоит. Чего ей денег, коли она на своем дурне и без того каждый день беспременно на полштов выручает?